Не думал, не гадал, что окажется здесь в качестве продавца во фруктовой палатке. Вон он, павильон этот, из пластмассы, из стекла, сооружения, изменившее фанерную маленькую палатку, в которой раньше продавались фрукты и овощи. Где вспомнилась, купила она однажды килограмм очень вкусных черных, сочащихся слив. Он вспомнил, как она ела эти сливы, сок стекал у нее по подбородку. Оранжевые капельки ползли по шее. Они стояли вон у того окна, и он целовал ее пахнущую сливой. Дом капитально отремонтировали. В окнах были новые рамы, современные, откровенные, без купеческого ужима. Когда так переделывают клик дома, жильцов куда-нибудь допереселяют. И теперь нет этой женщины здесь, и хорошо, что нет. Наверное, давно замужем, нарожала детей, давно это было. А все вспомнилось, даже сливы вспомнились, их вкус на губах. Сколько же он понаделал ошибок в жизни. Надо было остаться в этом кирпичном, надежном доме, в этой тополиной мирной тишине. Он мог тогда остаться, и тогда бы по-другому сложилась его судьба. Пойдешь направо, коня потеряешь, пойдешь налево, Сейчас он шел, ведомый как на поводке вслед за бедрастой, стройной женщиной, которая все время демонстрировала ему себя. Плела-плела паутинку, хорошо зная эту науку. «Вы о чем все думаете?» — спросила Вера. «Не пугайтесь, тут славное местечко, тишина и люди кроткие. Тут совсем еще уцелелая Москва». «Вы не здесь ли где-нибудь живете?» «Здесь. Недавно выменилась. Вот в этом красном доме и живу». «Господи!» — вырвалась у Павла. «А вы не пугайтесь. Там внутри хорошо. Дом после капиталки. Я жила в семье мужа. Ну, разменялись. Здесь у меня вполне отличная однокомнатная квартира. Непрестижный район. Это как сказать, как поглядеть». «Вон они у меня, где эти престижи!» Вера попилила ребром ладони по горлу. Взметнулись ее золотые цепочки, головка змейки легла на плечо. Павел скинул к себе на ладонь эту голову, смотрелся. Кобра раздулась, обозлил ее кто-то. Еще миг, и она кинется. «Неужто вы были змееловым? Какой вы занятный все-таки парень!» Битый, но прочный. «А почему вы развелись?» спросил Павел. «Могла бы и не отвечать. Но у нас сейчас пойдет все на откровенность. В один, так сказать, ящик. Развелась, потому что кончилась любовь. Это же надо. Всю жизнь жестикулировать с нелюбимым мужиком. Кормить его. Стирать на него. Выслушивать его глупости подлаживаться к его мамаше. Откровенно говоря, я ему просто стала изменять. Представьте, он мне. Люгавенький а вам. Так с чего же ради, спрошу я вас. расплевались, разменялись, свобода. Вы чего-то не договариваете? Правильно. Еще договорю, будет минутка. Вот наш дворец, любуйтесь, новенький, красивенький. — А на каком месте стоит? Три улицы к нему подбегают. — Как, Павел, начнем завтра? Попробуем? Она взяла его руку, сжала в горячих пальцах, подвела к двери, выхватила из кармашка ключи, вручила. — Пашенька, отворяй! Он покорился, отомкнул один замок, другой распахнул дверь, шагнул в плотмассовую сладкую духоту. Там за дверью Вера вдруг поезжалась к нему, упругая и мягкая. — Я тебе буду верной, шепнула и отпрянула от него, будто это он к ней прижался. — Хорошо, — охрипшим голосом сказал Павел. — Звони Колобку, согласен. — Пойдем ко мне. От меня позвоним. — Хорошо, пойдем к тебе. Согласен. Та женщина жила на втором этаже, и когда Павел шел за Верой, он одного только боялся, что она остановится на лестничной площадке второго этажа.